Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева Первая тайна Академии Грискор Читает актриса Ульяна Галич Часть первая Горечь колдовства Глава первая Табита Вайерс «О, великий, она мертва!» Отчаянный крик раздался над телом молодой студентки Табита Вайерс лежала на полу в одной из жилых комнат общежития, бледная и холодная, как снег. По полу разметались каштановые волосы, голова была запрокинута, а руки раскинуты так, будто девушка упала с большой высоты. Табита никак не отреагировала на крик подруги, которая рухнула на колени и уже даже не пыталась тормошить бездыханное тело. «О, нет!» Табита никак не отреагировала, но все прекрасно слышала. И если бы могла, то скривилась бы от надрывного рыдания соседки по комнате, Милдред Вантемпф. Когда девушка принимала зелье, она надеялась, что найдет ее вторая соседка и обойдется без этих сцен. Но Великий не пожелал услышать мольбы той, что разыгрывала самоубийство. «О, Таби, зачем же ты это сделала?» Надрывалась Милдред, дрожащими руками вытаскивая из холодных пальцев подруги пустой флакон. Этикетку на него Табита наклеила соответствующую. И теперь Милдред была уверена, что соседка, с которой она съехалась всего несколько недель назад, выпила яд. «Он не стоит этого! Ох, милая!» «Да, милая!» Именно так Милдред называла Табиту. Иногда звала Таби, но чаще ко всем обращалась именно Милая или Милый. Милдред это казалось приятным, а вот остальных часто передергивала. Таби-тубы тоже передёрнула, но парализующее действие выпитого зелья сковало тело. На языке до сих пор ощущался терпкий привкус огненной полыни, а сердце билось так медленно, что никто не смог бы уловить пульс. ни один целитель. Первокурсница дождалась, пока Милдред возьмет себя в руки и оповестит стражу. Те прибыли за холодным телом усопшей достаточно быстро, что не могло не радовать Табиту. Именно на их плечи легла задача доставить погибшую в подвалы, где прохлада смогла бы сохранить Табиту Вайерс в достойном виде до разбирательства и похорон. Вместе с ними прибыл и целитель, который вначале накачал Милдред успокоительным и только потом занялся своими прямыми обязанностями. Он, должно быть, понял, что студентке Вайерс не помочь, как только переступил порог комнаты. Но проверка была обязательной процедурой, проводить которую ему в последнее время приходилось слишком часто. «Мертва», — констатировал лекарь, предварительно прошептав над телом заклинание. Если бы Табита Вайер смогла, она бы облегченно вздохнула. Или же нет? Пожалуй, в последнее время она слишком часто задумывалась о том, что настоящая смерть была бы куда милосерднее, чем то, во что она оказалась втянута. И по пути до подвала, пока ее тело спускали с шестого этажа общежития, У Табиты было время, чтобы прокрутить в голове все, что случилось с ней за последние несколько месяцев. А вспомнить было что? Все началось где-то год назад. Тогда Табита еще ютилась с родителями в крохотном домике на четвертой улице в небольшом и грязном городе Нестешасе, городе, где жили одни работники фабрик. расположенных по периметру небольшого поселения. Ее семья не была исключением: отец трудился в отделе очистки руды, а мать работала в цехе изготовления флаконов для зелий из прочного стекла. Оба не обладали магическим даром, потому что занимали низкие должности и не могли рассчитывать хоть на какое-то повышение. Может потому они и ненавидели магов, или же причина крылась чем-то другом? Табита не знала. Зато каждый день, возвращаясь из школы для таких же детей, как она сама, девушка становилась свидетельницей похожих друг на друга сцен и разговоров. «Ненавижу их!» Медведеобразный отец тяжело топал в темном коридоре, стягивая изношенное пальто и сбрасывал ботинки, после чего протискивался в узкий проход и садился на шатающийся табурет в кухне. «Ненавижу колдунов. Это же надо!» Весь мир под них прогнулся. «Марта, ну хоть ты скажи!» Мама, которая была худосочной и нескладной, всегда заходила в дом второй. Плотно запирала двери, будто боялась, что кто-то может позариться на их скудные имущества, и спешила за мужем. «Да!» «Они все перевернули с ног на голову», — поддакивала она. Атабита слушала их разговоры через тонкую перегородку и старалась сосредоточиться на домашнем задании. «Ты представляешь, сегодня начальник отдела сказал, что следующая поставка руды будет разделена между Матиасом и Бруном. У меня не будет работы еще несколько недель». Следом слышался удар кулаком по хлипкому столу. А все потому, что они чародеи. Слабые, но, мать их, чародей. «Выкарабкаемся», — повторяла мама. «Не впервой». «Да, но это же несправедливо». Табита прислушалась к разговору и с трудом сдерживала слезы. Руки дрожали, строчки в тетради получались кривыми. Нужно было переписывать. Но девочка не видела этого. Глаза застилала белесая пелена, с губ рвался всхлип. Она до ужаса боялась. А еще ненавидела весь мир, ведь в ней самой было то, что так сильно презирали родители. Она была магом. Да, Табита Вайерс боялась, но все же собиралась рассказать обо всем родным после окончания средней школы. Она оттягивала этот момент уже долгое время. Рисовала в воображении картины того, как родители смогут понять ее и принять, сумеют перебороть свою ненависть. Она пыталась найти удачный момент для этого неизбежного разговора, но он все никак не подворачивался, и от этого становилось только хуже. Табита знала, что через несколько месяцев ее будет ждать работа на заводе. Мама уже искала для нее место, чтобы приступить Таби могла с лета, забыв о таком чудесном слове, как «каникулы». От этой мысли опускались руки, и все сильнее вспыхивала ненависть к собственному дару. Да, в такие моменты она была очень похожа на родителей, хоть и сама этого не понимала. Табита не хотела превращаться в то, во что превратились ее родители, Насколько бы сильно она их не любила, отвращение после подобных подслушанных разговоров поднималось в душе высокой волной. Хотелось кричать до сорванного голоса, бить кулаками в потрепанную подушку, из которой вырывались облачка пыли даже от легкого прикосновения. Она ненавидела себя. Ненавидела весь мир. И боялась. День выпуска постучал в дверь слишком быстро. И тогда пришлось принять первое в ее жизни сложное решение. «Вот ты и взрослая!» — протянула мама, выреженная в самое лучшее платье из голубого бенгалина. Местами затертые, хотя и редко надеваемая. Но чуть ли не единственная праздничная в ее гардеробе, в котором хранились только рабочие робы, и хлопковое бесцветное платье для выходного дня. «Настал твой черед помогать родителям. Я говорила с начальницей отдела, для тебя нашлось место в моем цехе. Можешь входить на работу уже завтра». Они ютились втроем в маленькой кухоньке. На узком столе стояли три чашки из единственного старого сервиза и крохотный лимонный торт. На почерневшем от копоти потолке светился лишь один дешевый периодически мигающий кристалл. Это был единственный артефакт в их доме. Отец долго противился, но на свечах они могли разориться. И тогда было принято решение все же поддаться и принести магам еще одну монету в общую копилку награбленного. Табита молчала. гипнотизировала взглядом свои руки и думала о том, что у нее осталось всего несколько мгновений спокойствия. А потом взгляд задержался на сладости, купленные к чаю впервые за два месяца. Она обожала лимонные пироги и кексы. Возможно, потому что первый раз попробовала их в беззаботном детстве в один из тех дней, который навсегда остался в душе девушки ярким пятном, но сейчас угощение ее совершенно не радовало, как и разговор, который пришлось начать. «Я...» Она моментально осипла, будто собственный голос не желал слушаться. «Я не пойду работать на завод». Она произнесла это тихо, опустив глаза. А потом в душе проснулась та самая ненависть, которая до сих пор не могла найти мишень. И страх. Конечно же, страх. Табита молила Великого, чтобы родители услышали ее и поняли. Но этого не произошло. «Что значит, ты не пойдешь на завод?» — возмутился отец. Его голос прогремел для дочери раскатом грома в ясный день. Она же вздрогнула и еще сильнее сжалась под его взглядом. «Что же это?» «Собираешься всю жизнь сидеть на нашей с матерью шее? Ты пойдешь работать туда, куда мы скажем!» Табита бросила затравленный взгляд в сторону мамы. На какое-то короткое мгновение девушке показалось, что та сможет ее поддержать, помочь, прийти на выручку. Но это мгновение исчезло, как свежий воздух, который каждое утро испарялся с улиц нест -Тишаса. «Я полгода работала лишь за половину платы, чтобы тебе подыскали место», — выдохнула мама, нервно поправляя спутавшиеся каштановые волосы. За последние несколько лет в них прибавилось достаточно седых волос, и вряд ли она хотела, чтобы Табита стала причиной еще парочки. «Завтра же ты выйдешь на работу. Это не обсуждается». «Обсуждается». Табита Вайерс сама не узнала свой голос, который прозвенел с той самой злостью и ненавистью, что жила в сердце девушки последние несколько лет. «Я не пойду работать на завод!» Она, наконец, нашла в себе силы поднять на родителей глаза. И отец, кажется, не узнал ее. Вечно кроткая и тихая дочь, должно быть, напугала его. Было в ней сейчас что-то такое, что могло заставить его сердце испуганно забиться. А потом этот страх превратился в злость. Кажется, он сам не понял, как успел замахнуться на родную дочь. Ужас и бешенство толкали его. Наверное, в то мгновение мужчина боялся оказаться слабым, поддаться истерике ребенка. Но рука не достигла цели. Она не рассекла воздух, нет. Она с громким шлепком врезалась в него, в уплотнившийся воздух у самого лица его дочери. Что? Это единственное, что отец успел пробормотать, когда Табита вскочила из-за стола. «Я не пойду работать на завод!» Ее голос зазвенел, а потом стал тише, будто девушка не потеряла надежды быть понятой. «Я...» «Я смогу заработать больше денег своим!» Она набрала воздуха в грудь, будто бы это могло рассеять те черные точки, что плавали у нее перед глазами. «Я маг! Я обучусь и смогу, наконец, выплатить все долги и вытащить всех нас из этого затхлого места!» Табита не знала, откуда рождались эти слова. Сама бы она никогда не стала говорить с родителями в таком тоне, но сейчас... Что-то изменилось. Мак медленно протянул отец, взглянув на свое дитя иными глазами. Великий отвернулся от нас Марта. Наша дочь Мак. Да не отвернулся он от нас, попыталась достучаться до них Табита. Сейчас она боялась потерять родителей, потерять навсегда из-за того, Кем оказалась? Потому цеплялась за все возможные ниточки, чтобы собрать полотно воедино. Я смогу сделать нашу жизнь лучше. Это ведь дар. Она сама не верила этим словам. Так плотно засела в голове девушки мысль, что магия это зло. Она слышала эти слова всю свою жизнь, изо дня в день, и теперь внутри у нее что-то трещало каждый раз, когда она задумывалась. от другой стороны своего дара. «Я смогу обучиться», — тараторила Табита, силясь успеть сказать все. «Смогу стать специалистом. Заработать столько денег, что больше у нашей семьи не будет никаких долгов. Не будет нужды тут ютиться. Мы купим большой дом, может, даже в столице. С садом, как хотела мама. С большим забором, как ты мечтал, пап. Каждое последующее слово звучало тише предыдущего, ведь она прекрасно видела, написанное на лицах родителей, отвращение. Это било по ней плетями, рассекало сердце и доставляло демоническую боль. Ей не хватало воздуха. С каждым мгновением она все сильнее задыхалась. Перед глазами уже не плясали черные точки, нет. Теперь взор застилала белая пелена отчаяния. Они не поняли это не приняли. Самый большой страх воплотился в реальность. Она стояла перед ними, чувствуя себя преданной. Родители, которые должны были понимать ее, принимать и поддерживать, отвернулись в один миг. Мать скривилась и поспешно отодвинула в сторону лимонный торт, так, чтобы дочь не смогла до него дотянуться. Пожалуй, именно это задело Табиту сильнее всего. Так она думала до тех пор, пока отец не отошел от шока и не произнес твердым голосом слова, которые потом будут разрывать ее на куски многие ночи подряд. «Ты нам больше не дочь». Его голос был тихим, но таким твердым, что мог бы разбить даже зачарованное стекло. Отец прожег Табиту взглядом, от которого у девушки горло сжало спазмом. «Выметайся, неблагодарная дрянь, демон!» Он ударил кулаком по столу, чашки с еще горячим чаем подпрыгнули и отчаянно зазвенели. в унисон с сердцем тобитый вайрс. Она вылетела из кухни быстрее, чем отец успел разжать ладонь. Мать заплакала. Но вряд ли плакала она из-за ссоры или из-за дара дочери. Скорее, причина ее слез скрылась только в том, что они только что лишились человека, который мог помочь выплатить непомерные долги, в которые их семья была вынуждена влезть, чтобы выжить. В это время Табиту тубила истерика. Она знала, что так и будет. Знала, но до последнего надеялась на лучшее. Девушка просто не хотела верить, что отец мог сказать такое. Он не шутил. Не был в пылу гнева, нет. Он сказал это настолько уверенно, что она поняла. Слов своих мужчина обратно не заберет. Да, теперь уже мужчина. потому что она ему больше не дочь. Табита всхлипнула, поспешно стерла дрожащими ладонями дорожки от слез и побросала свои пожитки в небольшой школьный мешок. Раньше в нем жили тетради, письменные принадлежности и учебник, который удалось урвать в школьной библиотеке. Сейчас же туда с легкостью поместилось запасное нижнее белье, Аттестат об окончании средней школы, зубная щетка и деревянный резной гребешок. Больше ей взять с собой было нечего. Вылетев из комнаты, девушка с трудом открыла дверь в дом. Пальцы не слушались. Замок поддался только с третьего раза. А когда это случилось, Табита на мгновение замерла на пороге. Ей хотелось верить, что родители опомнятся. Мама... Сейчас выбежит из кухни, обнимет, прижмет груди, может даже поцелует в макушку, как делала это в далеком детстве, а потом нашепчет на ухо, что все будет хорошо, они совсем справятся, и нет никаких проблем в ее магическом даре, нет проблем в табите. Может вслед за ней выйдет и отец, скажет, что погречился, не извиниться нет. Извинения от него никто с не слышал, но просто признает, что оказался чуточку неправ. Да только в крохотном домике на четвертой улице царила такая тишина, будто все вымерли в одно мгновение. Табита скрипнула зубами и дала себе обещание, которое тяжелым грузом осела на сердце. Наступит тот день. когда он передо мной извинится. Обязательно наступит, и я добьюсь этого. После чего выбежала на пыльную узкую улицу и хлопнула дверью. Она надеялась, что родители хотя бы вздрогнут от этого звука. Но на кухне все застыли, как каменные статуи.